Он лежал в темном пустом доме, и не было тут ни одного мужчины, ни женщины, ни ребенка, чтобы сказать, он был добр ко мне в том-то, и в память одного ласкового слова от него я буду добр к нему. Только кошка возилась у двери, и под камнями очага грызлись крысы. Что им нужно было в этой комнате смерти, и почему они были так, Неугомонны. Об этом Скрудж не смел думать. — Дух, — произнес он, — это страшное место. Покинув его, я не забуду урока, поверь мне. Уйдем отсюда. Но дух продолжал указывать на изголовье. — Я понимаю тебя, — возразил Скрудж. — Я бы сделал это, если бы мог. «Но это не в моей власти, Дух, не в моей власти!» Привидение, казалось, опять посмотрело на него. «Если есть в городе кто-нибудь, в ком смерть этого человека вызвала какое-нибудь волнение, произнес Скрудж, едва дыша, то умоляю тебя, Дух, покажи мне эту особу!» Привидение на одно мгновение развернула подобно крылу свое черное одеяние и тотчас же обнаружилась комната при дневном свете, в которой сидела мать с детьми. Она ожидала кого-то с видимым нетерпением, потому что ходила взад и вперед по комнате, останавливалась при каждом звуке, выглядывала в окно, смотрела на часы, напрасно старалась приняться за иголку И едва могла выносить голоса своих детей. Наконец-то раздался давно ожидаемый стук в дверь. Мать побежала и встретила своего мужа, человека молодого, но на лице которого был отпечаток забот и печали. Теперь в этом лице было замечательное выражение, что-то вроде серьезной радости, которую он как будто стыдился и которую старался сдержать. Он сел за обед, который был приготовлен для него перед огнем, и когда после долгого молчания она спросила слабым голосом, «Какие новости?», он, казалось, затруднялся, как ответить. «Хорошие или дурные?» — продолжала она, чтобы ему помочь. «Дурные!» — отвечал он. «Мы совсем разорены?» — Нет, Каролина, еще есть надежда. — Надежда, может быть, если он смягчится, — возразила она с удивлением. — Все возможно, если случится такое чудо. — Он более не в состоянии смягчиться, — сказал муж. — Он умер. Судя по ее лицу, она была мягкая и терпеливая создание. Но, услыхав последнее, она обрадовалась и выказала это, всплеснув руками. Она тотчас же затем раскаялась в своей радости и огорчилась ею, но первое движение было движение ее сердца. То, что мне сказала вчера вечером полупьяная женщина, когда я хотел его видеть и испросить неделю отсрочки, и то, что я принял за пустую отговорку, чтобы сбежать свидания со мною, оказывается правдою. Он не только был очень болен, но тогда же именно умирал. Кому же будет переведен наш долг? Не знаю. Но до этого у нас будут деньги. А если бы их даже и не случилось, то неужели мы так несчастны, что найдем такого же немилосердного кредитора в его наследнике? Эту ночь, Каролина, мы можем спать спокойно. Да, смягчайте это, как хотите, а нельзя не признать, что сердца их облегчились. Лица детей, собравшихся вокруг своих родителей, чтобы слушать то, что они так мало понимали, сделались веселее. Вообще, смерть этого человека водворила счастье и спокойствие во всем доме. Единственное волнение, какое дух мог показать Скруджу, было чувство удовольствия, произведенное этим происшествием. «Дух, покажи мне какое-нибудь нежное чувство, связанное со смертью», сказал Скрудж, «а то эта темная комната будет вечно у меня перед глазами. Дух повел его по многим знакомым ему улицам. По дороге Скрудж осматривался кругом, чтобы увидеть себя, но его тени нигде не было. Они вошли в дом, где жил бедный Боб Крэччет, в то самое жилище, которое Скрудж уже раз посетил и где теперь он увидел мать и детей, сидевших вокруг огня. Они сидели тихо. Очень тихо. Шумные маленькие кречеты, смирные теперь, как статуи, сидели в углу и смотрели на Петра, который держал перед собою книгу. Мать и дочь решили, также очень, очень тихо. И, взяв ребенка, поставил среди их. Где слышал Скрудж эти слова? Не во сне же. Их верно прочел мальчик, когда скрудж вместе с духом переступил порог. Зачем мальчик не продолжает? Мать опустила работу на стол и приложила руку к глазам. У меня болят глаза от черного, сказала она. От черного? А! -а, -а, -а! Бедный тайный Тим! Им лучше теперь. — сказала жена кречета Они слабеют у меня от работы при свечах, а я ни за что на свете не хотела бы показывать слабых глаз вашему отцу, когда он вернется. Время ему прийти. — Оно давно прошло, — ответил Петр, закрывая книгу. — Но мне кажется, мама, что он все эти последние дни ходит тише, нежели прежде. Они опять... Притихли. Наконец она проговорила твердым, веселым голосом, который раз только задрожал. Я видела, как он ходил с.. Я видела, как он, очень скоро, бывало, ходил с тайни Тимом на плечах. И я также часто видел, воскликнул Петр. И я также, подхватил другой. Все видели. Но тайниким Тим был очень легок продолжала она, наклонившись над работой. И отец так любил его, что ему было нетрудно его носить, совсем нетрудно. А, вот и отец ваш. Она вскочила ему навстречу, и в комнату вошел маленький Боб в своем шарфе, который был ему очень нужен, бедняге. Чай для него был готов и стоял на заслонке. Все старались помочь Бобу, каждый в чем мог. Когда он уселся, два младших Кречета влезли к нему на колени, и оба ребенка приложили свои щечки к его лицу, как будто желая сказать «Не горюй, папа! Не надо горевать!» Боб был очень весел с ними и болтал со всем семейством. Он посмотрел на работу и похвалил госпожу Кречет и ее детей, за их искусство и быстроту в работе. Они, по его мнению, кончат гораздо раньше воскресенье. Воскресенье! Так ты был там сегодня, Роберт? Спросила его жена. Да, моя милая, отвечал Боб. И я жалею, что и ты не могла сходить туда. Тебе было бы приятно видеть какое-то хорошее место, все покрытое зеленью. Но ты часто будешь видеть его. Я обещал ему, что буду ходить туда гулять каждое воскресенье. — Мое маленькое, маленькое дитя! — воскликнул Боб со слезами. — Мое маленькое дитя! Тут он вдруг разрыдался. Он не мог удержаться. Для того, чтобы удержаться, нужно было, чтобы он не чувствовал себя еще так близко к ребенку.